Глава 9. Так что ты там про частную собственность говорил? Будённый. Семён Михайлович сам был из казаков и тяжело воспринимал репрессии против станичников. А там по большей части вопрос упирался по переделу земельной собственности. Вот он всегда и старался смягчить противостояние и искал компромисс. Я, конечно, небольшой знаток учения Маркса и делаю паузу. Но что-то я там не нашёл освещения вопроса взаимоотношения банкиров с промышленниками. Банкиров с рабочими и крестьянами заметил, как после моих слов Ворошилов чуть не подавился компотом, который он пил. Вот смотрите, как обычно бывает. Хочет, например, капиталист-собственник организовать новое производство. То 95 случаев, собственных денег на это у него не хватает. Сейчас мы говорим о нормальных, то есть законных отношениях. Прошу это учесть, поднимаю палец. Куда идет капитал собственник Правильно, в банк. Прошел фабрикант все круги ада по получению земли, разрешений и других документов у чиновников и везде плати, а проценты банку идут. Потом закупил оборудование, сырье, нанял рабочих, которых еще надо обучить, а проценты идут, поднимаю вверх палец. А чтобы продать свою новую продукцию, надо, чтобы она в чем-то была лучше, чем у других. Значит надо нанять хороших инженеров и другой культ квалифицированный персонал. А квалифицированный персонал за просто так работать не будет. Надо хорошо платить. А проценты банку идут. И кредит тоже отдавать надо. Делаю паузу и обвожу всех взглядом. А тут конкуренты всполошились и начали перекупать инженеров. Тогда опять будет расслоение населения. С чем мы боремся? Гнет свою линию Сталин. «Равенство быть не должно. Это нонсенс. Все дело в разнице между богатыми и бедными. Если она минимальная, то всех все будет устраивать. Каждый должен получить по своим заслугам вкладу в производственные процессы и труду. Это я стараюсь подтолкнуть тему хозрасчета». Теоретические основы хозяйственного расчета были заложены В.И. Лениным, который писал, «Перевод господприятий на так называемый хозяйственный расчёт, неизбежно и неразрывно связан с новой экономической политикой, и в ближайшем будущем неминуемо этот тип станет преобладающим, если не исключительным». При НЭПе был коммерческий расчёт, который сейчас уничтожают. О хозрасчете вспомнят только в 1965 году. Примечание автора. А то из-за таких дураков, как ваш Питаков, и дуракали, кстати, чем он у вас занимается. Рушится нужное в стране предприятие. Надо сбавлять обороты пропаганды, а то вон как Ворошилов зубами скрипит. Его жена, порттетя, видно ему крепко мозги постоянно промывает. Георгий Леонидович у нас заместитель Куйбышева, и с этого года возглавляет торговое представительство СССР во Франции, все еще недовольный Сталин, который явно провел свое внутреннее расследование. А также интересы американских компаний. Ну тогда понятно, почему вы не можете получить кредит во Франции, и усмехаюсь. Сталин не забыл и не пропустил ранее мной озвученную информацию про кредиты и роли Раковского, Пятакова и Осинского в этом и других делах. А если еще добавить, что Пятаков еще является членом ЦК ВКПБ и ярый сторонник идеи Преображенского о необходимости обеспечить накопление для индустриализации за счет крестьянства, плюс страстный сторонник Троцкого, Коба, это что Послушать его, то мы и фабрикантов, друзья, должны записать. Ворошилов, который не совсем уловивший суть разговора и общей связи. Нам нужны десятки тысяч штокторов, а не несколько штук, уже взявший себя в руки Сталин, а умеет владеть собой и вести дискуссии Сталин. Надо отдать ему в этом должное, даже на неприятные и неприятные ему темы. Да? А где вы в одном месте столько квалифицированных рабочих сразу возьмете, чтобы работать на таких гигантах? А где они жить будут? А как на работу добираться? И возникнет еще миллион. Как? В той же Америке сотни мелких фирм собирают разную технику и ничего. Покупателю есть из чего выбрать. А потом более успешные погашают другие маленькие, так и образуются гиганты. Вам же нужен единый стандарт комплектующих, общие правила и взаимозаменяемость деталей. Поднаучитесь сначала. И опять я предлагаю вам рассмотреть вопрос об использовании Волги и Дона как ленту конвейера многих предприятий. Пробовали Проб Задаю неожиданный до всех вопрос и наблюдаю небольшую растерянность. Вижу и легкую улыбку на лице Сталина. Я вообще больше этот спор веду для него, ведь от его конечных решений будет зависеть все. Чтобы съесть слона, надо его разрезать на кусочки, а не давиться целым куском. Выдал им прописную истину и посмотрел на Кирова. Он тоже рулит в Ленинграде с прошлого года, смотришь лишний раз подумает, что делает. Это как? Киров принял мой посыл. Ставить небольшие заводы с возможностью роста недалеко друг от друга. С одной стороны, они будут объединены единым стандартом, с другой как бы самостоятельные. Как здания Состоит из отдельных кирпичей, а в куче комплекс. Но это будет несколько дороже, перебивает меня Сталин. Будет, но и вы не так богаты, чтобы позволить себе делать плохие вещи. Их же не только коммунарам пихать надо, но и торговать, продавать и не только на территории СССР. И брать надо молодежь с деревень. Срывать тридцатилетних и выше мужиков нет никакого смысла. И научить не научите. И землю пахать некому будет. Чувствую, Сталин и без меня большую часть этого знает. Наверное, пока еще сомневается и ищет подтверждение и поддержку. А вот за остальных его соратников, тут присутствующих, я не уверен. А при чем тут Пятаков? Возвращает нас к более понятной ему теме Ворошилов. А Пятаков и Ко – масоны и англосакские империалистические агенты, которые лоббируют интересы Форда. А вы сами хотите запустить к себе эту заразу. Слышали выражение Генри Форда «Масонство – это лучшая точка опоры Соединенных Штатов». Масоны знают, чему учить своих детей. Германию они уже взяли наполовину под свой контроль. Вот и подумайте, кто у вас в стране такими темпами скоро командовать будет, когда они не дают возможность развиваться вашим заводам. Фу, аж во рту все пересохло от такого монолога. Делаю глоток вина. Что за херня, Коба? Не может такого быть, взвился теперь уже Буденный. Чего там не может? Может, инженер с завода у меня в доме гостит. Сами можете и расспросить, и подробно. Пришлось опять приводить аргумент. А вот я и проверю, и не дай бог ты соврал, вырвалось у злого Буденного. А поехали, Семен Михайлович. Приглашаю я и машу рукой. А чего это он с Ворошиловым на меня так взъелись? Да, вот так дела. Весело тут у вас. Однако, удивленный Киров зачесал свои довольно длинные волосы назад рукой. Почище, чем в ЦК. «Но интересно. Капиталисты и эксплуататор кивают в мою сторону, разбирающиеся в марксизме и не боящиеся с нами спорить. Похоже, с такими разговорами все уже отрезвели, и праздничное настроение у всех пропало. Ну, съездите, а мы тут с товарищами еще подумаем». Сталин, который понял в необходимости срочно сделать перерыв. «А то этот грек, чертов грек, еще чего-нибудь такое расскажет. Потом с объяснениями товарищам намучишься», — сделал он вывод». Разговор Сталина, Ворошилова и Кирова после нашего отъезда. Коба. Ну что ты носишься с этим греком, как «как» и не подобрав слова, Ворошилов перешел к обвинениям. Ворошилов всегда недолюбливал умных и интеллектуальных людей и старался возле себя их не держать. Требовал, чтобы подчиненные докладывали простыми и понятными предложениями и словами. Не терпел неопределенности, этим заставляя подчиненных часто спешить и из-за этого ошибаться, особенно директоров и конструкторов оборонных предприятий. Хотя сам и любил иногда ставить услышанное или вычисленное где-то умное словечко или выражение. В разговорах же с греком постоянно приходилось перескакивать с тема на другую, что его злило. Политические темы перескакивали на экономические, военные и наоборот. С каждым новым разговором для него становилось все более запутанное и все более непонятное. Да еще постоянные едкие замечания грека, ставящие под сомнение учение Маркса. И надо признаться, уж очень все складно у этого гадского грека получается. То ли дело, когда с женой разговариваешь. Она четко объясняет, кто друг, кто враг и что надо делать. Этот грек хуже и хитрее и ехидны. И не враг и не друг, а не пойми кто. Я теперь понимаю, почему наши предки постоянно воевали с Византией. «Шлепнуть его, пока он нас тут всех не перессорил». «А кто он по политическим взглядам?» «Ваш грек», — засмеялся на это Киров. «Провокатор, хапуга и шпион империализма», — тут же нашелся Ворошилов. «Клим, сколько раз тебе объяснять?» «То, что грек нам не друг, так он этого никогда и не скрывал. Но он и не враг, каким ты его себе представляешь. Больше для Кирова, чем для Ворошилова», — строго сказал Сталин. «И главное, Сталин не видел в греке соперника. Зато увидел хороший инструмент для достижения своих целей. Он сейчас мстит своим обидчикам за себя и свою семью как может. А то, что пытается использовать нас и набить свою мошну, сделал паузу и стал набивать трубку. Так что в этом для тебя нового? Да и немного критики нам не помешает. Тут есть над чем подумать. Он же не с лозунгами с трибуны, как Троцкий выступает, а с нами дискутирует. Учись, все равно. Он вносит в наше движение и единство смуту. Вон, даже какого-то инженера у нас нашел. Не сдавался Ворошилов. Клим, не трогай грека. Сталин понял, что Ворошилов опять уперся и ничего не желает слушать. «Значит, надо приказать. Благо Клим не осмелится нарушить его приказ. Я сам буду с ним разбираться. Интересный у вас, знакомый. Спорите за него, как за красную девицу», — опять засмеялся подвыпивший Киров. «Вот только Куйбышев будет очень против, если мы полезем в его наркомат. Как бы не обиделся и в запой не ушел». Постараемся убедить, а тебе в пути тоже не помешало бы с греком пообщаться, посоветовал Сталин. Он может привести нужное, что нам капиталисты не продают для заводов Ленинграда открыто. Ловкий шельма. Только вот три шкуры за это сдерет и не поморщится, Вставил опять свои пять копеек Ворошилов. Оставим это. Сталину надоело спорить с Ворошиловым. Тут грек предложил существенно увеличить производство угля на Донбассе. Говорит, что найдет нам сбыт, а у нас там дело. Скажи откровенно. Не вляпываемся мы при открытом суде. Первые аресты отдельных участников по шахтинскому делу произошли в июне и июле 1927 года. Историческая справка. Нет ли перегиба в этом деле местных работников, в частности краевого ОГПУ, Ворошилов. Вы помните, что с прошлого года в нашей стране на ряде крупных предприятий прошла полоса пожаров и аварий. В Москве в 1926 году и в это и в этом году в ОГПУ было совещание, на котором был доклад на тему борьба с диверсиями. Посмотрел на соратников Сталин. Это идёт по линии польского штаба или в срыве заинтересованный которые в прошлом принадлежали эти предприятия, то есть по линии бельгийского акционерного общества. Мы на последнем совещании приняли решение о наведении порядка и для примера выбрали город шахты. Ага, купили оборудование у немцев, пригласили инженеров и монтажников, обеспокоенного Рашилов. Все-таки сам был из тех краев и переживал за земляков. Если бы не грек, так бы все и было. Но предложения грека заслуживают внимания. Я боюсь, что из-за шахтинского дела может произойти срыв добычи угля, а значит поступление валютных средств, в которых мы так крайне нуждаемся, сам еще до конца не понимает своих опасений Сталин. Кто там виноват, наказать и пусть поторопится и увеличит добычу угля. Нейтрально Киров, не знакомы с ситуацией на Донбассе. Да в этих шахтах с 1923 года выступают. Забастовки там довольно частые. Вот в ГПУ и предложили, что это контрреволюционный заговор, управляемый из-за границы. Стал прояснять ситуацию Сталин. На самом деле, Сталину нужен был только предлог, и он его искал для перехода от нэпа к социалистическому наступлению в экономике и ограничению иностранного влияния в промышленности. Ситуация в стране подходила к критической точке, и надо было что-то решаться. Непонимание и нежелание считаться с мнением других, грубые просчеты в экономике и политике и нарастающие проблемы заставляли принимать экстренные решения, пусть и жестокие. Желание прыгнуть из феодального государства сразу в коммунизм тоже присутствовало. Вот Сталин и его товарищи выбрали наиболее известный им путь. Путь насилия под лозунгом «Не можешь, не хочешь, заставим, а нет, так расстреляем». «Надо найти другое дело, но и там не спускать, раз уж пять лет выступают, примирительно Киров. Уголь мне нужен». «Хорошо». Найдем, Сталин. Тут есть мнение восстановить Донецко-Криворожскую республику в чуть больших размерах и сделать как рур в Германии. Кому, если что, поручим руководить? Дальше продолжилась кропотливая работа по перебору кандидатур и принятию других решений. Вот так, сам не зная того, мое случайное предложение предотвратило шахтинское дело, которое стало причиной одного из самых серьезных дипломатических кризисов в системе взаимоотношений Советской России и Германии в период с 1922 по 1933 год. Советское правительство было обеспокоено присутствием очень большого числа немецких специалистов, работавших в советской промышленности и оказываемым им влиянием. Они присутствовали на большинстве крупных промышленных и горнодушных, народных предприятий и во многих случаях наладили отношения с дореволюционными инженерами. Независимо от правовой несостоятельности судов по шахтинскому делу, ОГПУ было, вероятно, право в своей оценке угрозы для революции. Советская промышленность управлялась партнерством немецких и дореволюционных инженеров вне даже символического партийного контроля. Историческая справка. Я, так и не раскрыв свою папку, запихал её обратно в саквояж. Сел с Будённым на заднее сиденье своего автомобиля. Впереди сел адъютант Будённого, знакомый мне огромный кавказец Чебурдонидзе со своей любимой шашкой, отделанной золотом и маузером в деревянной кобуре. Едем. Будённый всё так же хмурый и неразговорчивый. Ну и ладно, пусть сами в этом своём гадюшнике и роются. И вообще, чего я опять завёлся? Зачем мне это всё надо? В который раз спрашиваю себя. Чего это меня рулить в СССР понесло? Выехали на дорогу, идущую к моему дому. Довольно прямой участок. На дороге за дом к нам стоит легковой кабриолет. Около него стоят трое военных, а один сидит на заднем сиденье. Место выбрали, уж очень удачное для засады, что меня сразу и насторожило. С одной стороны дороги автомобиль и кусты не объедешь, с другой небольшой овраг. Я давно уже жду покушения. Вот не верю, что в условиях санкций таких умников, как я, привозящих промышленную контрабанду, будут терпеть. Сейчас большая часть разной контрабанды идет через Прибалтику. На этой трубе сидит Зиновьев и вся его свора с частью Коминтерна под контролем англичан. А тут я у них нагло тырю пряники с тарелки. Кто же такое позволит? Мое же участие в этом деле промышленной контрабанды давно уже секрет Полишинель в чем я нисколько не сомневаюсь. «Сергей, внимательно! Машину не глуши! Будут тормозить, не останавливайся!» Отдаю команду и нагибаюсь за саквояжем. «Что такое?» — не понял Будённый. «Давай, Генацвале, доставай свой маузер!» Это я толкаю ординарца Будённого в спину.